Глава 2. Анника, новая девица уже появилась? проревел Мельберг на весь коридор. Да, откликнулась Анника, не покидая секретарского места. Где же она? продолжил перекрикиваться Мельберг. Здесь, ответил женский голос, и через секунду в коридоре появилась Ханна. Вот значит как. Но если ты не слишком занята, может у тебя есть желание зайти представиться? Есвительным тоном сказал он. Вообще-то принято заходить к новому начальнику и знакомиться. Обычно это первое, что делают на новом рабочем месте. Прошу прощения, серьёзно сказала Ханна, подходя к Мельбергу и протягивая руку. Когда я пришла, Патрик Хёдстром сразу взял меня с собой на срочный выезд, и я только что вернулась. Разумеется, я как раз собиралась к вам зайти. Первым делом хочу сказать, что слышала чрезвычайно хорошие отзывы о работе вашего подразделения. В последние годы вы с таким успехом раскрываете убийства, и ходит много разговоров о том, какое тут вероятно прекрасное руководство, раз такое маленькое отделение сумело провести расследование столь идеальным образом. Она крепко пожала ему руку, и Мельберг посмотрел на неё с подозрением, пытаясь определить, присутствует ли в сказанном какая-нибудь доля иронии. Однако взгляд у Ханны был серьёзным, и он быстро решил проглотить похвалу целиком. Может, и неплохо, что у них появится женщина в форме. Да и выглядит она приятно, немного худовата на его вкус, но не дурно. Совсем не дурно. Правда, после состоявшегося утром разговора со столь удачным исходом, Мельберг вынужден был признать, что уже не испытывал прежнего волнения в груди при виде привлекательной женщины. К своему большому удивлению, он мысленно всё время возвращался к тёплому голосу Розмари и радости, с которой та откликнулась на его приглашение поужинать вместе. Ладно, а что же мы встали посреди коридора? произнёс он, нехотя отвлекаясь от мыслей о приятном телефонном разговоре. Давайте-ка зайдём ко мне в кабинет и немного побеседуем. Ханна проследовала за ним и села на стул напротив кресла Мельберга. Значит, ты уже успела окунуться в работу? Да, комиссар Хёстрым, как я уже говорила, взял меня с собой на место ДТП. Там разбилась одна машина, к сожалению, со смертельным исходом. Да, такое иногда случается. По нашей предварительной оценке, там ещё замешан алкоголь. От водителя буквально несло водкой. Вот чёрт. Патрик не говорил тебе, погиб кто-то из тех, с кем нам уже доводилось общаться по этому поводу? «Кажется, нет. Правда, жертву он знал. Какая-то женщина, владевшая магазином на Аферсвеган. По-моему, он назвал ее Марит». «Вот как», — произнес Мельберг, задумчиво запустив руку в волосы, аккуратно зачесанные на лысину. «Марит? Вот бы никогда не подумал». Он кашлянул. «Но тебя в первый рабочий день, надеюсь, хотя бы избавили от встречи с ее родственниками». «Да». Ханна опустила взгляд на туфли. «Да». удат отправился Патрик и ещё один рыжеволосый парень помоложе. Это Мартин Мулин, уточнил Бертель. Патрик тебя с ним не познакомил? Нет, вероятно, забыл. Подозревая, что его мысли были заняты предстоящим делом. Хм, отозвался Мельберг. Повисла долгая пауза. Потом он кашлянул. Ну хорошо. Добро пожаловать в отделение полиции Таннсхеда. Надеюсь, тебе у нас понравится. Кстати, как ты устроилась с жильём? Мы, то есть я и мой муж Ларс, снимаем дом в квартале напротив церкви. Мы переехали неделю назад и по мере сил стараемся обустроиться. Уже взяли на прокат мебель, но нам хочется, чтобы у нас было по-настоящему уютно. И муж, а он чем занимается? Тоже нашёл здесь работу. Пока нет, ответила Ханна, опустив взгляд. Её лежавшие на коленях руки нервно задвигались. Мейлберг усмехнулся про себя. Значит, вот за каким типом она замажем, за безработным деремом, допускающим, чтобы его содержала баба. Ну-ну, некоторые умеют устраиваться. Ларс психолог, пояснила Ханна, словно услышав мысли Мейлберга. Он ищет работу, но тут в окрестностях его профессия не слишком востребована. Пока ничего не подвернулось, он пишет книгу по специальности. А ещё будет работать по несколько часов в неделю в качестве психолога для участников шоу Покажи мне таном. Вот как, повторил Мельберг, и его тон явно показывал, что он уже утратил интерес к роду деятельности её мужа. Ну ещё раз хочу сказать добро пожаловать. Он встал, подчёркивая, что формальные любезности соблюдены, и она может удалиться. Спасибо, сказала Ханна. Закрой за собой дверь, попросил Мельберг. На мгновение ему показалось, что на её губах мелькнула усмешка. Однако он, вероятно, ошибся. Похоже, она испытывает уважение к нему и его работе. Она ведь в общем-то так и сказала, а он с его умением разбираться в людях легко определял откровенна они или нет. Ханна явно говорила откровенно. "Ну как всё прошло?" шёпотом спросила Аня, зайдя через несколько секунд в кабинет Ханны. "Нормально." Ответила та именно с такой усмешкой, какой привыдела Смельбергу. Настоящий характер, добавила она и покачала головой. Характер. Пожалуй, можно это назвать и так, со смехом сказала Анника. Похоже, у тебя получается с ним управляться. Советую не обращать внимания на его дурацкие указания. Если он решит, что может тобой помыкать, ты пропала. Мне уже доводилось встречать таких Мелбергов. Так что я знаю, как с ним надо общаться, ответила Ханна, и Аника сразу поверила, что так оно и есть. Немного лести, притвориться, будто в точности выполняешь его указания и действовать, как находишь нужным сама. Если результат окажется удачным, он потом сделает вид, что идея изначально принадлежала ему. Я права? Ты в точности описала то, как народу удаётся работать под руководством Бертиля Мельберга, подтвердила Аника. И со смехом вернулась обратно к своему столу. За эту девушку волноваться не стоит. Ловкая и уверенная, она себя в обиду не даст. Приятно будет посмотреть, как она возьмётся за начальника. Дан удручённо прибирался в комнатах дочерей. Они, как обычно, оставили вещи в таком виде, будто тут взорвалась небольшая бомба. Он знал, что ему следовало заставлять девочек убирать за собой как следует. Но слишком ценил время, которое проводил вместе с ними. Они жили у него каждые вторые выходные, и ему хотелось получше использовать эти дни, а не тратить их на нытьё и ссоры. Дан понимал, что поступает неправильно, что должен не уклоняться от ответственности за воспитание дочерей и не перекладывать всё на Пернилу. Но выходные пролетали так быстро, да и годы, казалось тоже, проносились с пугающей скоростью. Белинди уже успело исполниться 16, и она почти взрослая. А десятилетняя Малин и семилетняя Лисон подрастали так быстро, что ему временами казалось, будто он за ними не поспевает. После развода прошло 3 года, а вина по-прежнему тяжёлым камнем лежала у него на душе. Не совершил он той роковой ошибки, и ему, возможно, не пришлось бы сейчас подбирать одежду и игрушки девочек в отзывающемся пустотой жилище. Ошибка, вероятно, было и оставаться жить в Фалькилидоне. Пернило переехала в Мункидаль, поближе к своей семье. Но ему не хотелось, чтобы дочери лишились ещё и дома, поэтому он работал, экономил деньги и боролся за то, чтобы каждые вторые выходные, приезжая к нему, девочки чувствовали себя у родного очага. Правда, долго ему так не протянуть. Расходы на дом уже становились непосильны, и максимум через полгода придётся принимать решение. Он тяжело опустился на кровать Мален и подпёр голову руками. От размышлений его оторвал звонок телефона. Дан потянулся за трубкой, лежавшей на этой же кровати. Алло? О, привет, Эрика. Да, тяжеловато. Вчера вечером уехали девочки. Да, знаю. Через неделю они приедут снова. Просто кажется, что до этого времени ещё очень далеко. Ну а что у тебя приключилось? Он напряжённо слушал. Морщина, выдающая его озабоченность и появившаяся у него на лбу ещё до звонка, углубилась. Всё так плохо? Если я могу чем-то помочь, только скажи. Он ещё немного послушал Эрику, а потом медленно произнёс: "Да, конечно, могу". "Точно. А ты думаешь, это поможет?" "О'кей. Тогда я сейчас приеду." Дан положил трубку и еще некоторое время посидел в глубокой задумчивости. Он не знал, может ли оказаться полезен, но когда о помощи просила Эрика, всегда откликался без колебаний. Когда-то давно они были вместе, но уже много лет как являлись просто близкими друзьями. Она помогала ему во время развода с Пернилой, и ради нее он был готов на все. Патрик тоже стал ему хорошим другом, и Дан часто бывал у них дома. Он надел верхнюю одежду и и вывел из гаража машину. Дорога до дома Эрики заняла всего несколько минут. Она открыла, как только он постучал. Привет, заходи, сказала Эрика, обнимая его. Привет, а где Майя? Он стал быстро оглядываться в поисках своей любимицы. И ему очень хотелось думать, что Майя тоже питает к нему особые чувства. Она спит, извини. Эрика засмеялась. Она знала, что очаровательный тралёнок далеко её обскакал. Ладно, придётся постараться обойтись без того, чтобы понюхать её затылочек. Не переживай, она вероятно скоро проснётся. Ну, заходи в дом. Анна лежит у себя в спальне. Эрика показала на верхний этаж. Ты думаешь, это хорошая идея? обеспокоенно спросил Дэн. Может, ей не захочется? Может, она даже разозлится? Только не говори, что у такого большого и сильного мужчины, как ты, дрожат коленки при мысли о гневе женщины. пошутила Эрика, поднимая взгляд на Дана, без сомнения являвшего собой весьма приятное зрелище. Однако я не желая только из-за того, что сейчас сказала, снова слушать о Мари, которая считает, будто ты похож на Дольфа Лунгрена, учитывая, что она думала, будто эти по действительно зовут Этипом. Я бы на твоем месте её по доброй воле не цитировала. Примечание: имеется в виду популярный шведский артист Бу Мартин Эрик Эриксон, выступающий под псевдонимом Etip. Конец примечания. Но я довольно-таки похож на него, разве нет? Дан принял театральную позу, но сразу рассмеялся. Однако, пожалуй, ты права. Да и с пупсиками покончено раз и навсегда. Просто требовалось время, чтобы победить эту привычку. Да, мы с Патриком мечтаем увидеть возле тебя подругу, с которой будет о чём разговаривать. Ты хочешь сказать, учитывая высокий интеллектуальный уровень этого дома, как, кстати, обстоят дела с отелем "Парадиз"? Примечание. Реалити-шоу, демонстрирующееся по шведскому ТВ. Конец примечания. Твои любимцы ещё на месте? Кто дойдёт до финала? Как преданный зритель, ты могла бы сообщить мне последние новости об этой высококультурной программе, интригующий твой жаждущий знаний мозг. А Патрик мог бы немного рассказать о ситуации в первенстве Швеции по футболу. Там ведь прямо высшая математика. Ха-ха-ха. Согласна. Эрика хлопнула его по руке. А теперь пойди наверх и сделай доброе дело. Может, мне наконец удастся найти тебе хоть какое-то применение. Дан начал подниматься по лестнице. продолжая беседу через плечо. Ты уверена, что Патрик понимает, что он делает? Думаю, мне надо поговорить с ним на тему о том, насколько целесообразно вести тебя к Алтарю. Очень остроумно. Вали наверх. Преодолевая последние ступеньки, Дан резко прекратил смеяться. Он почти не виделся с Анной с тех пор, как она вместе с детьми поселилась у Эрики с Патриком. Как и все остальные жители Швеции, Данн следил за ее трагедией по газетам, но каждый раз, когда он навещал Эрику, Анна уклонялась от встречи с ним. По словам сестры, она большую часть времени проводила, запершись в спальне. Данн осторожно постучал в дверь. Ответа не последовало, и он снова постучал. «Анна, это Данн, можно мне войти?» Ему вновь не ответили. Он стоял перед дверью в нерешительности, но он От этой ситуации ему было несколько не по себе, но он обещал Эрике попытаться помочь и теперь должен сделать всё, что в его силах. Дан вдохнул поглубже и открыл дверь. Анна лежала на кровати, но было ясно, что она не спит. Ничего не видящие глаза устремлены в потолок. Руки крепко сцеплены на животе. Когда он зашёл, Анна даже не взглянула в его сторону. Дан присел на край кровати. По-прежнему никакой реакции. Как дела? Как ты себя чувствуешь? А как тебе кажется по моему виду? спросила в ответ Анна, не отрывая глаз от потолка. Неважно. Эрика за тебя волнуется. Эрика всю жизнь за меня волнуется. Да, тут ты права, Дано улыбнулся. В ней есть что-то от Насетки, правда? Это точно, ответила Анна, переводя на него взгляд. Но она хочет тебе добра. И сейчас волнуется чуть больше обычного. Да, понимаю, Анна вздохнула. Продолжительный глубокий вздох, казалось, выпустил из её тела далеко не только воздух. Я лишь не знаю, как мне из этого выбраться. Вся энергия словно исчезла. Я ничего не чувствую, совсем ничего. Ни горя, ни радости, просто ничего не чувствую. Ты с кем-нибудь разговаривала? Ты имеешь в виду психолога или что-то подобное? «Эрика с этим ко мне тоже пристает. Но я не могу себя заставить. Сидеть и разговаривать с совершенно посторонним человеком. О Лукасе, о себе. Мне с этим просто не справиться». «А что если...» Дан засомневался и даже заерзал на месте. «А что если тебе немного поговорить со мной?» «Конечно, нельзя сказать, что мы друг друга прекрасно знаем, но я ведь и не совсем посторонний». Он умолк, напряженно ожидая ответа. Ему очень хотелось, чтобы она согласилась. Вид её исхудавшего тела и загнанного выражения глаз вдруг пробудил в нём инстинкт защитника. Она так похожа на Эрику, хотя и не совсем, более болезливая и хрупкая. "Даже не знаю", с сомнением сказала Анна. "Я не знаю, что говорить. С чего начать. Для начала мы можем пойти прогуляться. Если захочешь, будем разговаривать по пути". Не захочешь, просто пройдёмся. Как тебе такая идея? В его голосе слышалась заинтересованность. Анна осторожно приподнялась и села. Немного посидев спиной к нему, она встала. Ладно, пройдёмся. Но только пройдёмся. О'кей, кивнул в ответ Дан. Он спустился вниз раньше Анны и бросил взгляд на кухню, где гремела посудой Эрика. Мы пойдём погуляем, прокричал он. И уголком глаза отметил, как Эрика наpreglaсь, делая вид, что в этом нет ничего особенного. На улице немного прохладно, так что лучше надень куртку, сказал он Анне, которая послушалась его совета, набросила бежевое полупальто с капюшоном и обмотала вокруг шеи большой платок цвета слоновой кости. Готова? спросил он, сам чувствуя, что вопрос получился с подтекстом. Думаю, да, тихо ответила Анна. И вышла за ним на весеннее солнце. Послушай, неужели к этому можно привыкнуть? спросил Мартин уже в машине на пути в Афельбаху. Нет, коротко ответил Патрик. По всяким случаям я на это надеюсь. Иначе придётся сменить работу. Поворот в местечке Лонгшоу он преодолел на слишком высокой скорости, и Мартин, как всегда, судорожно ухватился за поручень над окном. Он взял себе на заметку. Надо будет предупредить новенькую, чтобы не садилась в машину к Патрику. Впрочем, уже слишком поздно. Она ведь утром выезжала с Патриком к месту ДТП и, вероятно, успела получить первую порцию ощущений близкой смерти. Как она тебе? спросил Мартин. Кто? Патрик казался немного более рассеянным, чем обычно. Новенькая. Ханна Круса. Ну, вроде ничего. Но в каком смысле». Патрик повернулся к коллеге, что заставило того ещё крепче ухватиться за поручень. «Смотри на дорогу, чёрт возьми! Мне показалось, тебе хочется что-то добавить». «Даже не знаю», — медленно произнёс Патрик. К радости Мартина на этот раз он не оторвал взгляда от дороги. «Я просто не привык к таким чертовски амбициозным людям». «И что, чёрт побери, ты хочешь этим сказать?» — засмеялся Мартин и правда, не сумев скрыть, что немного задет. «А, не обижайся. Я не имел в виду, что тебе недостает амбиций, но Ханна...» «Даже не знаю, как описать. В ней амбиции их лещут через край». «Через край», — скептически сказал Мартин. «Ты сомневаешься в ней, потому что она слишком амбициозна. Не можешь ли ты выразиться поточнее? И что, собственно, плохого в целеустремленных девушках?» Надей, ты не из тех, кто считает, что для нашей работы женщины не годятся. Ты что, плохо меня знаешь? Патрик снова оторвался от дороги и устремил на Мартина в высшей степени недоверчивый взгляд. Ты думаешь, что я какая-нибудь скотина антифеминистского толка? И это при том, что моя жена зарабатывает вдвое больше меня. Я только хотел сказать, что э-э, наплюй. Сам потом поймёшь. Мартин немного помолчал, а затем спросил: ты серьезно? Неужели Эрика зарабатывает вдвое больше тебя?» Патрик захохотал. «Я знал, чем тебя заткнуть. Хотя, по правде говоря, это только до вычета налога. Потом большая часть уходит к государству. И слава богу, богатеям живется чертовски скучно». Мартин тоже засмеялся. «Да, ужасная судьба. Никому такой не пожелаешь». «А я что говорю?» Патрик улыбнулся, но вскоре к нему вернулась серьёзность. Они свернули в район Кулино-Мродот, где вплотную друг к другу расположились многоэтажные дома и заехали на стоянку. Потом ещё немного посидели в машине. «Ну, пора. Опять?» «Да», — отозвался Мартин и умолк. Ком в желудке разрастался с каждой минутой, но отступать некуда, так что уж лучше покончить с этим поскорее. «Ларс!» Канна опустила сумку на пол возле двери, повесила куртку и поставила туфли на полочку для обуви. Никто не отозвался. Ларс, аут и дома? Она почувствовала, как в голос закрадывается беспокойство. Ларс? Она обошла дом. Всюду тишина. От её движений стали подниматься мелкие пылинки, которые отчетливо виднелись в проникавших через окно лучах весеннего света. Владелец не стал излишне утруждать себя уборкой жилья перед тем, как сдать его, но сейчас у Ханны не было сил на уборку. Беспокойство отодвинуло всё на задний план. "Ларс!" уже в полный голос закричала она, но слышала только отдававшееся от стен эхо. Ханна продолжила обход дома. На первом этаже никого не было, поэтому она побежала наверх. Дверь в спальню оказалась закрыта. Ханна осторожно приоткрыла её. «Ларс!» — мягко позвала она. Он лежал на кровати на боку, спиной к ней, поверх покрывала и полностью одетой. По ровному дыханию Ханна поняла, что он спит. Она осторожно заползла на кровать и улеглась рядом с ним. Они устроились вплотную друг к другу, как аккуратно уложенные ложки. Ханна прислушивалась к дыханию Ларса и чувствуя, что размеренный ритм постепенно убаюкивает и её, погружает в сон, уносящий беспокойство. "Како чёрта водора", сказал Уффа, бросаясь на одну из поставленных в большом зале застеленных кроватей. "А я думаю, тут будет очень весело", отозвалась Барби и немного подпрыгнула сидя на своей кровати. "Разве я говорил, что весело не будет?" возмутился Уффа и захохотал. Я сказал только что нас занесло в чёртову дыру, но мы её расшивили. Гляньте-ка на эти запасы. Он сел и указал на заполненный до отказа бар. Что скажете, начнём гулять? Да! Все, кроме Йонны, возликовали. На жужжащей вокруг камеры никто не смотрел. Они были слишком опытны, чтобы совершать характерные для новичков ошибки. Тогда, блин, вперёд. провозгласил Уффе, приставляя к рту горлышко первой бутылки пива. «Вперёд!» — поднимая свои бутылки, вторили остальные. Опять же все кроме Йонны. Она осталась сидеть на кровати и только посматривала на дружную пятёрку, но не шевелилась. «А с тобой, блин, что происходит?» — недовольно крикнул ей Уффе. «Ты чего, не выпьешь с нами пиво? Тебя что, не устраивает наша компания?» Все в ожидании обратили взгляды к Йонне. Они сразу сообразили, что конфликты работают на успех шоу, а всем очень хотелось, чтобы Покажи мне Таном имела успех. Просто сейчас не хочется, сказала Йонна, стараясь не встретиться с Уфом взглядом. Не хочется, фальцетом передразнил её тот. Он огляделся, чтобы убедиться в том, что остальные его поддерживают, и, увидев в их глазах ожидания, продолжил Какого чёрта? Ты чего? Записалась в трезвенники? Я думал, мы сюда припёрлись ради тусовок. Он поднял бутылку и сделал ещё пару глотков. Она не трезвенница, отважилась вставить Барби, но грозный взгляд Уфа заставил её снова умолкнуть. "Оставь меня в покое", сказала Йонна и раздражённо спустила ноги с кровати. "Я пойду немного погуляю", сообщила она. натягивая большую бесформенную военную куртку, которую повесила на стоявший рядом стул. "Ну и вали", прокричал Геслет Уфы, зануда проклятая. Он с громким хохотом открыл ещё одну бутылку пива, потом снова огляделся. "Какого чёрта вы тут расселись? У нас же праздник вперёд". После нескольких секунд натянутого молчания начал распространяться нервный смех. Остальные тоже подняли бутылки и пустились в загул. Непрерывное жужжание камер их только подогревало. Приятно, когда ты у всех на виду. «Папа, звонят в дверь!» Прокричала вглубь квартиры Софи, продолжая говорить по телефону. Потом вздохнула. «Отец так чертовски медлителен. Блин, у меня больше нет сил здесь торчать. Я считаю дни до того, как смогу вернуться обратно к маме с Керстин. Но, как всегда, сиди тут, когда сегодня начинается «Покажи мне Танум». Все остальные пойдут смотреть, а я всё пропущу. Типичная непруха, жаловалась она. Папа, открой же наконец, звонят в дверь! снова крикнула она. Пойми, я слишком взрослая, чтобы метаться туда-сюда, как малолетка после развода родителей. Но они по-прежнему не могут помириться, и ни один не желает меня слушать, прямо как дети. Звонок громко разносился по всей квартире, и Софья резко вскочила. Тогда я открою сама, крикнула она и несколько тише добавила в трубку. Послушай, я тебе перезвоню. Старик, наверное, опять сидит в наушниках и слушает свою мерзкую попсу. Целую, зайка. Софья вздохнула и пошла открывать. Да, уже иду. Она с раздражением распахнула дверь, однако немного смутилась, увидев двух незнакомых мужчин в полицейской форме. Здравствуйте. Тебя зовут Софи? Да. Девушка лихорадочно перебирала в памяти, что могла натворить такое и из-за чего к ней явилась полиция. Ничего на ум не приходило. Конечно, на последней школьной дискотеке она выпила пару бутылок крепкого пива, а ещё несколько раз каталась с Улли на его подрегулированном мопеде, но трудно было представить, что полиция станет труждаться из-за подобных проступков. Твой папа дома? спросил полицейский постарше. "Да", медленно ответила Софья, ещё больше озадачиваясь. "Что чёрт возьми мог натворить Папаша?" "Мы хотели бы поговорить с вами обоими", вступил в разговор рыжеволосый полицейский по младше. Софья не могла не отметить, что он не дурён собой, впрочем, и второй тоже, но этот слишком стар. Классный старик. Наверняка лет 35 минимум. "Заходите". Она шагнула в сторону, пропуская их в прихожую. Пока они снимали обувь, Софи пошла в гостиную. Отец действительно сидел, нацепив на уши огромные наушники. Наверняка у него там играет что-нибудь кошмарное, типа «Визекса» или «Викингов», или «Тор Лейвс». Она замахала руками, пытаясь привлечь его внимание. Отец лишь чуть приподнял наушники и вопросительно посмотрел на нее. «Папа, с нами хотят поболтать несколько полицаев». Полицейские? Что? Кто? Софи увидела, что и его мозг лихорадочно заработал, соображая, что такое она могла натворить, предоставив полицейским повод их навестить. Она предупредила его вопрос. Я ничего такого не сделала, честно, даю слово. Отец посмотрел на неё с сомнением, но снял наушники, встал и пошёл разбираться, что происходит. Софи последовала за ним. В чём дело? спросил Ула Касперсен, явно несколько напуганной возможностью получить нежелательный ответ. Интонация обнаруживала его норвежское происхождение, но очень незначительно, и Патрику подумалось, что Ула покинул родину много лет назад. «Мы можем где-нибудь присесть?» «Кстати, меня зовут Патрик Хёдстрем, а это мой коллега Мартин Мулин». «Вот как», — произнес Ула и поздоровался с обоими. В его голосе по-прежнему звучал вопрос. «Как?» Да, мы можем сесть вон там. Он пригласил Мартина с Патриком на кухню, как поступили бы 9 человек из 10. Кухня почему-то считалась самым подходящим местом в доме для общения с полицией. "Ну чем мы можем быть вам полезны?" Уолс сел рядом с дочерью, а полицейские разместились напротив. Хозяин тут же принялся поправлять бахрому на скатерти. Софи бросила на него сердитый взгляд. Даже сейчас он не может прекратить всё прибирать и раскладывать по местам. У нас полицейский, представившийся Патриком Хёдстремом, явно колебался, и у Софи возникло странное ощущение в желудке. Ей захотелось закрыть уши и затянуть какую-нибудь мелодию, как она поступала в детстве, когда родители ругались между собой, а она понимала, что бессильна им помешать. Однако она уже не маленькая. У нас, к сожалению, печальные новости. Марет Касперсен вчера вечером погиб в автомобильной аварии. Мы приносим вам свои соболезнования. Патрик Хёдстром снова кашлянул, но глаз не отводил. Неприятное ощущение в желудке усилилось и мешало Софи вникнуть в только что услышанное. Это не может быть правдой. Вероятно, произошла какая-то ошибка. Мама не могла умереть. Не могла и всё. А они ведь собирались в следующие выходные в Одывалу за покупками. Они же решили только вдвоём. Совместное дело матери и дочери, о чём так долго просила мать, а Софья делала вид, что не хочет, хотя на самом деле ждала его с радостью. А что если мать не знала об этом, о том, что поездка ей в радость? В голове жужжало, а рядом слышалось прерывистое дыхание отца. Должно быть, это ошибка. Слава Ула прозвучали будто эхо мыслей Софи. Вероятно, произошло недоразумение, Марит не могла умерить. Он задыхался словно после быстрого бега. К сожалению, нет никаких сомнений. Патрик умолк, но затем продолжил. Я я сам её опознал. Я знал её по магазину. Но но Ула подыскивал слова, однако они, казалось, от него ускользали. Софья смотрела на него с изумлением. Сколько она себя помнила, родители всегда ссорились. Она даже не представляла себе, что у отца остались ещё какие-то чувства. Что? Что произошло? запинаясь, выговорил Ула. Она разбилась на машине чуть севернее Санеса. Разбилась сама? Как это? спросила Софья, судорожно вцепившись руками в край стола. Казалось, сейчас только это и удерживало её в реальности. А на что? Ворачивалась от косыли. Дома мама вообще выезжала на машине раза два в год. Зачем ей понадобилось куда-то ехать вчера вечером? Она смотрела на полицейских через стол, чувствуя, как у неё колотится сердце. Их опущенные взгляды со всей очевидностью показывали, они что-то не договаривают. Что же это может быть? Она молча ждала ответа. Мы думаем, что тут не обошлось без алкоголя. Похоже, она села за роль нетрезвой, но мы точно не знаем. Это покажет расследование. Патрик Хёдстром смотрел девушке прямо в глаза. Софи не верила своим ушам. Она перевела взгляд на отца, потом обратно на Патрика. Вы что, шутите? Это наверняка ошибка. Мама не брала в рот ни капли, ни капли. Я никогда не видела, чтобы она выпила бокал вина. Она была противницей алкоголя, скажи им. Софи почувствовала, как у неё просыпается отчаянная надежда. Это не может быть мама. Софи с надеждой посмотрела на отца. Тот откашлялся. Это верно. Марет никогда не пила. Не в то время, пока мы были женаты, не насколько я знаю потом. Софи попыталась встретиться с ним взглядом, желая удостовериться в том, что отец ощущает ту же надежду, что и она. Но он старался не смотреть на дочь. Он сказал то, что она и предполагала, и что подтверждало в её глазах факт ошибки, но всё-таки что-то казалось неправильным. Потом Софи отбросила это ощущение и обратилась к Патрику с Мартином. Вы же слышали, вы явно в чём-то ошиблись. Это не может быть мама. Вы справлялись у Керстин? Может, она дома? Полицейские обменялись взглядами. Слово взял рыжеволосый «Мы побывали у Керстин. Они с Марит вчера вечером явно поссорились. Твоя мама выбежала на улицу, прихватив ключи от машины. И больше не появлялась. И...» Мартин посмотрел на коллегу. «Я совершенно уверен в том, что это Марит», — вставил Патрик. «Я много раз видел ее, в том числе в магазине, и сразу узнал. А вот действительно ли она что-то выпила, мы не знаем. У нас сложилось такое впечатление лишь потому...» Что на водительском месте пахло спиртным. Однако точно пока неизвестно, поэтому вполне возможно, что вы совершенно правы, и существует какое-то иное объяснение. Но в том, что это твоя мама, никаких сомнений нет. Мне искренне жаль. Неприятное ощущение в желудке вернулось. Оно всё росло и росло, пока в горло не подступила желчь. Тут появились и слёзы. Софи почувствовала на плече руку отца, но резко стряхнула её. Между ними стояли годы ссор, ругань и до, и после развода родителей, оскорбления, клевета, ненависть. От горя всё это собралось в один жёсткий комок. У неё больше не было сил слушать, и она выскочила за дверь, спиной чувствуя обращённые на неё три пары глаз. За окном кухни послышались два весёлых голоса. Входная дверь приглушала периодические смешки. пока ее не открыли, и смех не распространился по дому. Эрика не верила своим глазам. Анна улыбалась, не натянута и вымучена, как это бывало, когда она пыталась успокоить детей, а по-настоящему во весь род. Они с Даном оживленно болтали и к тому же раскраснились от небольшой прогулки в прекрасную весеннюю погоду. «Привет, хорошо прошлись?» – осторожно спросила Эрика, включая кофеварку. «Да, замечательно». Ответила Анна, улыбаясь Дану. Как приятно немного размяться. Мы прогулялись до Брэки и обратно. Погода просто исключительная, и на деревьях уже начинают появляться почки. И ей пришлось перевести дух, поскольку от быстрой ходьбы она запыхалась. И мы провели время просто чудесно, добавил Дан, снимая куртку. Ну, нам дадут кофе, или ты приберегаешь его для каких-то других гостей? Не дури. Я подумала, мы выпьем по чашечке все вместе втроём, если ты в силах, сказала Эрика и взглянула на Анну. Разговаривая с сестрой, она по-прежнему чувствовала, что ступает по очень тонкому льду и страшно боялась повредить облако радости, которое окутывало Анну. "Да, такой бодро я не чувствовала себя давно", ответила сестра, усаживаясь за кухонный стол. Она взяла протянутую Эрикой чашку, долила себе немного молока и стала греть о чашку руки. Всё прямо как доктор прописал, произнесла она сияющим, разрумянившимся лицом. При виде её улыбки у Эрики защемило сердце. Как же давно она не видела сестру такой? Как давно глаза Анны не выражали ничего, кроме горя и отчаяния? Эрика посмотрела на данс с благодарностью. Она вовсе не была уверена в том, что поступает правильно, когда просила его приехать. Однако смутное ощущение подсказывало ей, что если кто и сможет найти канни подход, так это он. Эрика в течение нескольких месяцев пыталась помочь сестре справиться с проблемами, но под конец поняла, что добиться успеха не в силах. Данс просил меня, как идёт подготовка к свадьбе, и мне пришлось признаться, что я не в курсе. «Ты наверняка рассказывала, но я, к сожалению, толком не вникла». «Так на какой вы стадии? Все уже спланировано и заказано?» Анна отпила глоток кофе и с любопытством посмотрела на Эрику. Она вдруг снова стала молодой и жизнерадостной, как до встречи с Лукасом. Эрика сразу попыталась отключиться от данной темы. Не хотелось портить этот миг мыслями о таком мерзавце. «Ну, с тем, что требуется заказать, мы, пожалуй, разобрались». С церковью всё обговорено. Мы внесли задаток в Гранд-отель и, кажется, пока это всё. Но Эрика, дорогая, до свадьбы ведь осталось всего 6 недель. А какое у тебя будет платье? Что наденут дети? Ты придумала себе букет? Вы обговорили с отелем меню, заказали для гостей номера. А план рассадки за столом готов? Эрика со смехом замахала рукой. Мая радостно поглядывала на них из детского стульчика, не понимая, откуда взялось столь внезапное веселье. Успокойся, успокойся. Если ты будешь продолжать в том же духе, я скоро начну жалеть о том, что дано удалось выдернуть тебя из постели. Она улыбнулась и подмигнула, показывая, что шутит. Ладно, ладно, отозвалась Анна. Я не скажу больше ни слова. Да, только ещё одно. Вы позаботились о развлекательной программе? «К сожалению, ответом на все твои вопросы будет «нет», «нет» и еще раз «нет», вздохнула Эрика. «Я просто еще... не успела». Анна сразу посерьезнела. «Ты не успела, потому что на тебе оказались трое детей. Прости, Эрика. Тебе ведь в последние месяцы тоже досталось. Я бы хотела...» Она запнулась, и Эрика увидела, что на глаза сестры наворачиваются слезы. Всё в порядке. Адриан с Эммой вели себя как ангелы. Да и днём они в садике, так что никаких особых хлопот мне не доставляли. Но им очень не хватало мамы. Анна печально улыбнулась. Дан заигрывал с Майей, пытаясь не прислушиваться к их разговору. Это касалось только самих сестёр. Господи, садик. Эрика вскочила со стула и посмотрела на большие кухонные часы. Я страшно засиделась. Их надо срочно забирать. Эва безумно разозлится, если я не потороплюсь. Сегодня их заберу я, заявила Анна, вставая. Дай мне ключи от машины, и я съезжу. Ты уверена? Да, уверена. Ты забирала их каждый день, а сегодня поеду я. Они страшно обрадуются, сказала Эрика, снова усаживаясь за стол. Это точно, с улыбкой подтвердила Анна и взяла со стола ключи от машины. Прихожий она обернулась. "Дэн, спасибо. Мне это было необходимо. Так хорошо получить возможность выговориться." "Ах, пустяки", ответил Дэн. "Если позволит погода, можем завтра опять прогуляться. Я освобождаюсь без четверти 3, так что как ты смотришь на часовую прогулку завтра перед тем, как поедешь забирать детей?" "Отлично. А сейчас мне надо спешить, иначе Эва страшно разозлится." «Или как ты там сказала?» Улыбнувшись им в последний раз, Анна скрылась за дверью. «Что вы там, черт возьми, делали на этой прогулке?» Эрика обернулась к Дану. «Курили гашиш?» «Ничего подобного». Дан засмеялся. Анне просто требовалось с кем-нибудь поговорить, и из нее словно бы вылетела какая-то пробка. Когда она начала, ее было уже не остановить. Я в течение нескольких месяцев пыталась вызвать её на разговор, заметила Эрика, всё-таки чувствуя себя немного задетой. Эрика, ты же знаешь вашу ситуацию, стал успокаивать её Дан. Между вами накопилось много невыясненного старого дерьма, поэтому Анне, возможно, не так легко с тобой общаться. Вы слишком близки, а это имеет свои плюсы и минусы. Но пока мы гуляли, она сказала, что безумно благодарна вам с Патриком за поддержку. "И особенно за потрясающую заботу о детях", она так сказала, переспросила Эрика, очень желая услышать подтверждение. Она привыкла заботиться об Анне и получала от этого удовольствие. Но как бы эгоистично это ни звучало, ей хотелось, чтобы Анна осознавала и ценила её заботу. "Да", подтвердил Дэн и накрыл рукой руку Эрики, испытав при этом привычное приятное чувство. Но ситуация со свадьбой немного настораживает. Неужели вы успеете со всем управиться за 6 недель? Если тебе понадобится моя помощь, только скажи. Он строил забавные гримасы Майе, которая заходилась от смеха. И что ты сделаешь? фыркнула Эрика, наливая им ещё кофе. Выберешь мне свадебное платье? Дан опять засмеялся. Уж я бы точно выбрал красивое. Нет. Но я могу, например, если надо, предоставить вашим гостям несколько спальных мест. С местом у меня хорошо. Его лицо внезапно омрачилось, и Эрика прекрасно знала, о чём он подумал. "Послушай, всё устроится", сказала Анна. "Станет лучше". "Ты полагаешь?" мрачно произнёс он и отпил кофе. "Один чёрт знает. Я так отчаянно без них скучаю, что мне кажется, я не выдержу". Тебе недостаёт только детей или пернилы и детей? Не знаю. И так, и так. Но с тем, что у Пернилы новая жизнь, я смирился. В то же время я просто умираю от того, что лишён возможности видеть девочек ежедневно, быть с ними, когда они просыпаются, когда отправляются в школу, садятся ужинать и рассказывают о том, как прошёл день. И всё такое. Вместо этого я каждую вторую неделю сижу в проклятом пустом доме. Мне хотелось сохранить его, чтобы они не лишились ещё и родного угла, но сейчас я даже не знаю, как надолго у меня хватит средств. По всей видимости, мне придётся продать его в ближайшие полгода. Уж поверь, плавали, знаем. Заметила Эрика намекая на то, что Лукасу чуть было не удалось продать дом, в котором они сидят, тот, в котором прошло их раннее детство. Я просто не знаю, как жить дальше. сказал Данн, запуская руки в короткие светлые волосы. Что это за весельчаки тут собрались? прервал их голос Патрика от входной двери. Мы просто обсуждаем, что Дано делать с домом, ответила Эрика, вставая, чтобы пойти поцеловать будущего мужа. Майя тоже заметила, что в доме появился главный мужчина её жизни, и отчаянно замахала ручками, чтобы её вынули из детского стульчика. Данн посмотрел на неё и театрально развёл руками. Это ещё что такое? Я-то думал, у нас с тобой тут что-то наметилось. А ты расплываешься в улыбке при виде первого попавшегося мужчины, который переступает через порог. Вот она, современная молодёжь. Совсем не разбирается в качестве. Привет, Дан, поздоровался Патрик со смехом, похлопав его по плечу, атом поднял на руки Майю. Да, эта девушка всем предпочитает папу, сказал он, поцеловал Майю и потёрся щетиной о её шейку. Девочка тут же заверещала от радости, с примесью испуга. Кстати, Эрика, тебе не пора забирать детей из садика? Эрика выдержала театральную паузу, а потом с широкой улыбкой ответила. За ними поехала Анна. Что ты сказала? Неужели Анна отправилась за детьми? Патрик смотрел на неё с изумлением, но был явно обрадован. Да тут один герой вывел Анну на прогулку. Потом они вместе покурили гашиш и Мы вовсе не курили, прекрати, засмеялся Дэн и обратился к Патрику. Дело было так. Эрика позвонила и спросила, не могу ли я попробовать вытащить Анну из дома, чтобы её немного расшевелить. И представляешь, Анна согласилась, и мы с ней совершенно замечательно прошлись. Кажется, прогулка пошла ей на пользу. Да, это уж точно, подхватила Эрика в сирошевые дано волосы. Как насчёт того, чтобы ещё немного погреться в лучах славы и остаться с нами поужинать? Это зависит от того, чем ты собираешься кормить. Господи, до да чего ж ты избалован, засмеялась Эрика. Но да ладно. У нас будет тушёный цыплёнок с авокадо и к нему рис. О'кей, пойдёт. Приятно слышать, что мы способны удовлетворить ваши возвышенные запросы, мистер Гурман. Но это мы ещё посмотрим. Надо сперва попробовать. А, прекрати, сказала Эрика и встала, чтобы взяться за приготовление еды. У неё было тепло на душе. День получился хорошим, по-настоящему хорошим. Она обернулась, чтобы спросить Патрика, как прошёл день у него. Добро перевесило зло. Или нет? Иногда по ночам, когда его мучили кошмары, он был не до конца уверен. Однако днём, на свету, он не сомневался, что добро взяло верх. Зло представлялось лишь тенями, притаившимися в укромных уголках и не смевшими показывать свои отвратительные морды. Это его вполне устраивало. Они оба любили её со страшной силой. Однако, вероятно, он всё-таки любил её больше, возможно, и она больше любила его. У них были совершенно особые отношения. Ничто не могло встать между ними. Отвратительная и грязная к ним не приставала. Его сестра наблюдала за ними с завистью. Она понимала, что перед ней нечто уникальное, такое, с чем бессмысленно соперничить. И они включали её в свою жизнь, окутывали любовью, позволяя почувствовать сопричастность. Для зависти не имелось причин. Мало кому дано испытать такую любовь. Она настолько сильно любила их, что ограничивало их мир, и они с благодарностью принимали эти ограничения. Зачем им был нужен кто-то ещё? Чему было сталкиваться со всем тем безобразным, что, как они знали, существовало за пределами их мира? Знали с её слов. Да он бы там и не выжил. Она всегда это говорила. Он был неудачником, постоянно ронял вещи, опрокидывал, разбивал. Выпусти она их во внешний мир, приключилось бы нечто ужасное. Неудачнику там не выдержать. Но она всегда говорила об этом так ласково: "Мой неудачник", говорила она. "Мой неудачник". Ей любви ему хватало, хватало и его сестре. Во всяком случае, чаще всего. Вся нынешняя программа просто отстой. Ённа безразлично брала товары с ленты и считывала коды. По сравнению с этим большой брат оказался прямо рок-фестивалем. А тут ну полный отстой. Хотя чего собственно жаловаться? Она ведь видела предыдущие сезоны и знала, что в дыре, куда их засунут, им придётся не только жить, но и работать. Но сидеть за кассой в идиотском супермаркете, на такое она никак не рассчитывала. Утешала лишь то, что сюда же попала и Барби. Она сидела за кассой позади Ионны, с трудом втиснув силиконовые груди в красный передник. Её не всё утро приходилось слушать её дурацкую болтовню и попытки всех, от писклявых малолеток до отвратительных стариков с распутным голосами, завязать за Барби беседу. Неужели они не соображают, что с такими, как Барби, не разговаривают? Им просто выставляют Морис Пиртново, и путь открыт. Идиоты. О, как приятно будет увидеть вас по телевидению. И, разумеется, наш маленький городок. Я даже представить себе не могла, что мы тут, в Таномсхеде, станем известны на всю страну. Нелепая маленькая тётка стояла перед кассой, жимаясь и периодически с радостной улыбкой поглядывая в сторону привинчен к потолку камеры. Она настолько тупа, что до неё не доходит. Это и есть лучший способ не попасть не в одну серию. Взгляды прямо в камеру абсолютное табу. 350 крон и 50 эре. "Устала", произнесла Йонна, глядя на тётку. "Вот как? Ну, конечно, вот моя карточка". Залепетала жаждущая телевизионной известности тётка, прокатывая карточку Visa. "Ой, теперь главное вспомнить код", прошептала она. Йонна вздохнула и задумалась. Не отделаться ли ей от всего этого, начав прогуливать прямо сейчас? Ссоры с заведующими и тому подобное продюсеры обычно обожают, но сейчас, пожалуй, ещё рановато. Придётся потерпеть недельку другую, а там, как правило, можно начинать ортачиться. Её занимало прильнуть ли папа с мамой в понедельник к телевизору? Вероятно, нет. На такие тривиальные занятия, как сидение перед телевизором, у них обычно не хватает времени. Они оба врачи, поэтому их время ценится несколько выше. Время, которое они уделяли просмотру "Рубинзона" или, скажем, общению с дочерью, могло быть использовано для проведения коронарного шунтирования или операции по пересадке почки. Примечание. "Рубинзон" шведская мыльная опера, демонстрирующаяся по ТВ, начиная с 1997 года. Конец примечания. Не понимать этого могла только законченная эгоистка. Отец даже брал её с собой в больницу. и она присутствовала при операции на сердце у 10-летнего пациента. Отец говорил, что пытается объяснить Йоне, почему их работа столь важна и почему они не могут проводить с ней столько времени, как им бы хотелось. Они с матерью обладали даром, способностью помогать другим людям и чувствовали себя обязанными максимально использовать этот дар. Какая гнусная чушь! Зачем заводить детей, если у тебя нет на них времени? Почему бы просто не наплевать на продолжение рода? Ведь тогда появится возможность проводить все 24 часа в сутки, засунув руки в чью-нибудь грудную клетку. На следующий день после посещения больницы Йонна начала наносить себе резаные раны. Это было классно. В первый же раз, надрезав ножом кожу, она почувствовала, как страх постепенно ослабевает. Он словно бы вытекал из раны на руке, исчезал вместе с медленно сочившейся кровью. красной и тёплой. Еона обожала вид крови, обожала ощущение, когда нож, бритвенное лезвие, скребка или что угодно другое, оказавшееся под рукой, вырезало страх, глубоко укоренившийся у неё в груди. К тому же, это был единственный раз, когда родители её заметили. Кровь заставила их обратить к дочери взгляды и действительно увидеть её на самом деле. Но трепет с каждым разом убывал. С каждой раной, с каждым шрамом они всё меньше пугались и уже больше не смотрели на неё с беспокойством, как в начале. В их глазах читалось лишь отчаяние. Они махнули на неё рукой и решили лучше спасать тех, кого могли спасти. Людей с износившимися сердцами, раком кишечника и отказавшими внутренними органами, которые требовало заменить. Она же ничего подобного предъявить не могла. У неё надломилась туша, а справиться с этим при помощи скальпеля родители были не в силах, поэтому прекратили любые попытки. Теперь ей оставалось рассчитывать только на любовь камер и людей, которые из вечера в вечер усаживались перед телевизором и смотрели на неё, смотрели, чтобы видеть. Ионна услышала, как позади неё какой-то парень спрашивает Барби: "Не разрешит ли та ему пощупать силикон?" Публика пришла бы в восторг. Ион на старательно засучила рукава, чтобы стали видны шрамы, единственное, что она могла противопоставить.